Уфа. Надобно признаться, что мне не жаль было покинуть Багрово. Два раза я жил в нём, и оба раза невесело. В первый раз была дождливая осень и тяжёлая жизнь в разлуке с матерью и отцом, при явном недоображетельстве родных хозяев или хозяек лучше сказать. Во второй раз стояла жестокая зима. Скончался дедушка, и я испытал впечатление мучительного страха, о котором долго не мог забыть. И так не за что было полюбить Багрова. Обратный путь наш в Уфу совершился скорее и спокойнее. Морозы стояли умеренные, а кошечки в нашем воске не совсем запушались снегом, и возок не опрокидывался». В уфе все знакомые наши друзья очень нам обрадовались. Круг знакомых наших, особенно знакомых с нами детей, значительно уменьшился. Крёстный отец мой, Миртвага, который хотя никогда и не бывал со мной ласков, но зато никогда и не дразнил меня, давно уже уехал в Петербург. Княжевичи со своими детьми переехали в Казань. Мансурвы также со всеми детьми куда-то уехали. Обогащённый многими новыми понятиями и чувствами, я принялся опять перечитывать свои книги и многое понял в них яснее прежнего, увидел даже то, чего прежде вовсе не видал, а потому и самые книги показались мне отчасти новыми. Слишком год прошёл после неудачной моей попытки учить грамоте милую мою сестрицу, и я снова приступил к этому важному и ещё неблагодарному для меня делу. Неуспех, который меня искренне огорчал. Сестрица моя выучивала 3-4 буквы в одно утро, вечером ещё знала их, потому что ложась спать, я делал ей всегда экзамен, но на другой день по утру она решительно ничего не помнила. Писать прописи я начал уже хорошо, а арифметика была давно брошена. У меня была надежда, что весной мы опять поедем в Сергеевку. Но мать сказала мне, что этого не будет. Во-первых, потому что она, слава богу, здорова, а во-вторых, потому что в исходе мая она может быть подарит мне сестрицу или братца. Хотя это известие очень меня занимало и радовало, но грустно мне было лишиться надежды прожить лето в Сергеевке. Я уже начинала сильно любить природу, охота удивить также сильно начинала овладевать мною. И приближение весны волновало сердце мальчика, будущего страстного рыбака, легко поддающегося увлечениям. С самого возвращения в Уфу я начал вслушиваться и замечать, что у матери с отцом происходили споры, даже неприятные. Дело шло о том, что отец хотел в точности исполнить обещание, данное им своей матери, выйти немедленно в отставку, переехать в деревню избавить свою мать от всех забот по хозяйству и успокоить её старость. Переезд в деревню и занятие хозяйством он считал необходимым даже и тогда, когда бы бабушка согласилась жить с нами в городе, о чём она и слышать не хотела. Он говорил, что без хозяина скоро портится порядок, и что через несколько лет не узнаешь ни старого, ни нового Багрова. На все эти причины, о которых отец мой говорил много, долго и тихо, мать возражала с горячностью, что деревенская жизнь ей противна, багрово особенно не нравится и вредно для её здоровья, что её не любят в семействе и что её ожидают там беспрестанные неудовольствия. Впрочем, была ещё важная причина для переезда в деревню письмо, полученное от Просковы Ивановны Куралесовой. Узнав о смерти моего дедушки, которого она называла вторым отцом и благодетелем, Просковия Иван написал к моему отцу, что нечего ему жить по пустекам в Уфе, служить в каком-то судействе с 300 рублями жалованья, что гораздо будет выгоднее заняться своим собственным хозяйством, да и ей старухе помогать по её хозяйству. Оно же и, кстати, потому что старая Багрова всего 50 верст от Чурасова, где она постоянно живёт. В заключении письма она писала, что хочет узнать в лицо Софью Николаевну, с которой давно бы пора её познакомить, да и наследников своих она желает видеть. Письмо это отец несколько раз читал матери и доказывал, что тут и рассуждать нечего. Если не хотим прогнивать тётушку и лишиться всего, против этих слов мать ничего не возражала. Я и прежде составил себе понятие, что Проскоя Ивановна какая-то сила, повелительница, нечто вроде покойной государыни, а теперь ещё больше утвердился в моих мыслях. Споры однако продолжались. Отец не уступал и всё, чего могла добиться мать, Состояло в том, что отец согласился не выходить в отставку немедленно, а отложил это намерение до совершенного выздоровления матери от будущей болезни, то есть до лета. Будущую болезнь объяснили мне ожидаемым появлением сестрицы или братца. Написали письмо к Прасковье Ивановне и не один раз его перечитывали. Заставляли и меня написать по линейкам, что я очень люблю бабушку и желаю ее видеть. Я не мог любить, да и видеть не желал Просковию Ивановну, потому что не знал её. И понимаю, что пишу ложь, всегда строго осуждаемую у нас. Я откровенно спросил: "Для чего меня заставляют говорить неправду?" Мне отвечали, что когда я узнаю бабушку, то непременно полюблю, и что я теперь должен её любить, потому что она нас любит и хочет нам сделать много добра. Дальнейших возражений и вопросов моих не стали слушать. В городе беспрестанно получались разные известия из Петербурга, которые приводили всех в смущение и страх, но в чём состояли эти известия, я ничего узнать не мог, потому что о них всегда говорили потихоньку, а на мои вопросы обыкновенно отвечали, что я ещё дитя и что мне знать об этом не нужно. Мне было досадно. Особенно сердил меня один ответ: "Много будешь знать, скоро состареешься". Одного только обстоятельство нельзя было скрыть. Государь приказал, чтобы все, кто служит, носили какие-то сюртуки особенного покроя с гербовыми пуговицами. Сюртуки назывались обероками, и кроме того, чтобы жёны служащих чинов носили сверх своих парадных платьев что-то вроде курточки с таким же шитьём, какое носят их мужья на своих мундирах. Мать была мастерица на всякие вышивания и сейчас принялась шить по карте серебряные петлицы, которые очень были красивые на голубом воротнике белого спенсера или курточки. Мать выезжала в таком наряде несколько раз по праздникам в церковь, губернаторши и ещё куда-то. Я всегда любовался ею и провожал до лакейской. Все называли мою мать красавицей, и точно она была лучше всех, кого я знал. Весна пришла, И вместо радостного чувства я испытывал грусть. А что мне было до того, что с гор бежали ручьи, что показались проталины в саду и около церкви, что опять прошла белая и опять широко разлились её воды? Не увижу я Сергеевки и её чудного озера, её высоких дубов, не стану у дий с москов вместе с Евсеевичем. И не будет лежать на берегу сурка, растянувшись на солнышке, вдруг узнаю я, что отец едет в Сергиевку. Кажется, это было давно решено и только скрывали от меня, чтобы не дразнить понапрасну ребёнка. В Сергиевку приехал землемер Ярцев, чтобы обмежевать нашу землю. межевание, обещали покончить в две недели, потому что моему отцу нужно было воротиться к тому времени, когда у меня будет новая сестрица или братец. Проситься с отцом я не смел, дороги были еще не проездные, белая в полном разливе, и мой отец должен был проехать на лодке десять верст, а потом добраться до Сергеевки кое-как в телеге. Мать очень беспокоилась об отце, что и во мне возбудило беспокойство. Мать боялась так же, чтобы межевание не задержало отца. И чтобы ее успокоить, он дал ей слово, что если в две недели межевание не будет кончено, то он все бросит, оставит там поверенным кого-нибудь, хотя Федора, мужа Параши, а сам приедет к нам в Уфу. Мать не могла удержаться от слез, прощаясь с моим отцом. А я разленился. Мне было грустно расстаться с ним и страшно за него, и горько, что не увижу Сергеевки и не поужу на озере. Напрасно и все ищу тишал меня тем, что теперь нельзя гулять, потому что грязно, нельзя удить, потому что вода в озере мутная. Я плохо ему верил. Я уже не один раз замечал, что для моего успокоения говорили неправду. Медленно тянулись эти 2 недели. Хотя я живё в городе, мало проводил времени с отцом, потому что по утрам он обыкновенно уезжал к должности, а вечером в гости или сам принимал гостей. Но мне было скучно и грустно без него. Отец не успел мне рассказать хорошенько, что значит межевать землю. И я для дополнения сведений, расспросив мать, а потом Евсеевича, в чём состоит межевание, и не узнав от них почти ничего нового, они сами ничего не знали. Составил себе однако кое-какое понятие об этом деле, которое казалось мне важным и торжественным. Впрочем, я знал внешнюю обстановку межевания – вехи, колья, цепь и понятых. Воображение рисовало мне разные картины, и я бродил мысленно вместе с моим отцом по полям и лесам Сергеевской дачи. Очень странно, что составленное мною понятие о межевании довольно близко подходило к действительности. Впоследствии я убедился в этом на опыте. Даже мысль дитяти о важности и какой-то торжественности межевания всякий раз приходила мне в голову, когда я шёл или ехал за астролябией, благоговейно несомый крестьянином. Тогда как другие тащили цепи, втыкали колычки из каждых 10 сажен, настоящего же дела, то есть измерения земли и съёмки её на план, разумеется, я тогда не понимал, как и все меня окружавшие. Отец сдержал своё слово. Ровно через 2 недели он вратился в Уфу. Возвращаться было гораздо труднее, чем ехать на межевание. Вода начала сильно сбывать, во многих местах земля оголилась, и все 10 верст, которые отец спокойно проехал туда на лодке, надобно было проехать в обратный путь уже верхом. Воды еще много стояло в долочках и ложбинках, и она доставала иногда по брюхо лошади. Отец приехал весь с ног до головы, забрызганный грязью. Мать и мы с сестрицей очень ему обрадовались, но отец был невесел. Многие башкирцы и все припущенники, то есть жители Киешек и Тимкина, объявили спор — и дачу обошли черными спорными столбами. Обмежевание белыми столбами означало бесспорность владения. Рассказав все подробно, отец прибавил. «Ну, Сережа, Сергеевская дача пойдет в долгий ящик и не скоро достанется тебе. Напрасно мы поторопились перевезти туда крестьян. Я огорчился, потому что мне очень было приятно иметь собственность, и я с тех пор... перестал уже говорить с наслаждением, при всяком удобном случае, «Моя Сергеевка». Приближался конец мая, и нас с сестрицей перевели из детской в так называемую столовую, где, впрочем, мы никогда не обедали. С нами спала параша, а в комнате, которая отделяла нас от столярной, спал Евсеич. Он получил приказание не отходить от меня». Такое отлучение от матери через всю длину огромного дома, несмотря на уверение, что это необходимо для маменькиного здоровья, что жизнь будущего братца или сестрицы от этого зависит, показалось мне вовсе не нужным. Только впоследствии я узнал настоящую причину этого удаления. В это время, кажется, 1 июня, случилась жестокая гроза, которая произвела на меня сильное впечатление страха. Гроза началась вечером, часов в 10. Мы ложились спать. Прямо перед нашими окнами был закат летнего солнца и светлая заря, ещё не закрытая чёрную приближающуюся тучу, из которой гремел по временам глухой гром, а заряла розовым светом нашу обширную спальню той и столовую. Я стоял возле моей кроватки и молился Богу. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом и оглушил нас. Я бросился на свою кроватку и очень сильно шип себе ногу. Несколько минут я не мог опомниться. Опомнившись, я увидел, что сижу на коленях у Евсеевича, что дождь льёт как из ведра и что комната освещена не заряёю, а заревом от огня. Евсеевич рассказал мне, что это горит соборная Троицкая колокольня, которую зажгла молния.